Однако в решении муниципалитета имелась юридическая закорючка, которая фактически аннулировала это условие. В местной печати тотчас разразилась буря. Особенно неистовствовали Chronicle, Inquirer и Globe. Но Каупервуд только улыбался, просматривая газеты. Пусть себе вопят, думал он. Мое предложение выгодно для всех.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 Рикец, как оказалось, целиком разделял мнение своего патрона.